Глава 2 Джек-потрошитель и рождение криминалистики. Паутина легенд и обмана вокруг дела потрошителя, наплетение которое ушло более ста лет, такова, что придется сначала смириться, прежде чем начать изучать детали и пролить на нее некоторый свет. То, что написал Мэтью Перл, автор известного клуба Данте, с абсолютной справедливостью можно применить и здесь. Одна из особенностей жизни состоит в том, что, как правило, в рассказах тех, кого уже нет в живых, есть правда. И действительно, несмотря на то, что периодически появляются новые и поразительные открытия, людям снова и снова обещают окончательное решение загадки потрошителя. Правда состоит в том, что все люди, имевшие отношение к первому известному в современной истории серийному убийце, давно мертвы и правда ушла вместе с ними. Дело Потрошителя было официально закрыто в 1892 году, а убийца не был арестован. В 1901 году умерла королева Виктория, и в новом столетии произошли важные достижения в области криминалистики, которые имели бы большое значение для поимки безжалостного убийцы. Идентификация отпечатков пальцев, классификация групп крови, анализ ДНК, компьютеризированная информация, запись допросов и радиопереговоров также оказала бы неоценимую помощь, во время полицейского наблюдения в горячих зонах совершения преступлений. Но без всех этих достижений, способствующих продвижению расследования, стоит признать, что район Уайчепела представлял собой огромный сток сена, в котором приходилось искать иглу, которая блестела лишь очень эпизодически в форме лезвия ножа, того, которым убийца безжалостно кромсал тела несчастных уличных девушек. Это был вызов, на который полиция тех лет не смогла ответить, а сложность задачи, стоявшей перед инспектором Аберлайном, следователем, который по пятам шел за охотившимся убийцей, стало более понятно, когда почти сто лет спустя Скотланд-Ярду пришлось столкнуться с новым потрошителем, Питером сатклифом так называемым «йоркширским потрошителем». В период с 1975 по 1980 год этот мужчина убил 13 женщин, большинство из которых были проститутками. В 1981 году, когда он был арестован, стало известно, что следователи ранее допрашивали его несколько раз – и ни разу не заподозрили в причастности к преступлениям. Поэтому даже при наличии современных криминалистических методов задержание осторожного серийного убийцы может быть сложной задачей. Как написала Патрисия Корнуэл, известный автор детективных романов, в прошлом работавшая информационным аналитиком в Ричманском институте судебной медицины, и которая, как мы увидим позже, занимает особое место в этой главе. Криминалистика не может заменить и не заменит человеческие способности к обнаружению и дедукции, опыт и здравый смысл, а также усердную работу. В лице Джека Потрошителя полиция и судебно-медицинская экспертиза раньше времени встретились с врагом. Этот убийца был методичным и жестоким, и его манера общения с полицией и другими людьми, которым он предположительно отправлял письма, очень похоже на то, что делали несколько десятилетий спустя другие известные многократные убийцы. Так поступали, например, зодиакальные убийцы, рассылавший эгоцентрические письма в газеты Сан-Франциско, или Дэвид Берковец, сын Сэма, бросавший всем вызов через письма. Но, конечно, в последние годы XIX века криминалистика еще только зарождалась. Вот почему я говорю, что это была несправедливая дуэль. Дэвид Берковиц В течение 13 месяцев, в 1976 и 1977 годах, Дэвид Берковиц, сын Сэма, держал Нью-Йорк в состоянии коллективного террора, точно так же, как семья Менсона в Лос-Анджелесе в 1968 году, когда они убили в двух кровавых оргиях семь человек, среди которых была актриса Шэрон Тейт, жена кинорежиссера Романа Палански. Берковец стрелял в 13 человек, мужчин и женщин и убил шестерых. Он действовал следующим образом: приближался к парам, находившимся в автомобиле, и, не говоря ни слова, стрелял в них из пистолета 44-го калибра. Все началось 29 июля 1976 года, когда молодая пара спокойно разговаривала в машине. Берковец вышел из тени и пять раз выстрелил в них через лобовое стекло. Во время нападения 17 апреля 1977 года Убийца оставил первое послание, адресованное начальнику полиции, капитану Джозефу Боррелли, ответственному за его поимку. Рядом с телами еще одной мертвой пары. «Уважаемый капитан борелли я глубоко расстроен тем, что вы публично назвали меня ненавистником. Я не ненавижу женщин, но я монстр. Я сын Сэма. Я чувствую себя заблудшим». Я не на той волне, на которой остальные запрограммирован убивать. Чтобы остановить меня, вы должны меня убить. Внимание всей полиции! Стреляйте первыми, чтобы убить, или уйдите с моего пути, если не хотите умирать. Я люблю охотиться, бродить по улицам в поисках честной добычи, вкусного мяса. Женщины из Квинса, района Нью-Йорка, «Самое красивое». Письмо заканчивалось следующими словами. «Я прощаюсь и спокойной ночи. Полиция, позвольте мне пригрозить вам такими словами. Я вернусь. Я вернусь». Это следует интерпретировать как «бах, бах, бах, ух». «Ваш убийца. Мистер Монстр». Ранее убийца давал себе прозвище «сын Сэма» в письмах адресованных нью-йоркскому журналисту Джеймсу Бреслину. Впереди были еще два убийства. В июне 1977 года он выстрелил в двух человек через лобовое стекло, серьезно ранив их. И, наконец, в июле в районе Бруклина, куда он уезжал, спасаясь от нагонявшей полиции, выстрелил в пару-четыре раза, убив молодого человека и оставив девушку слепой. При этом совершил серьезную ошибку, неправильно припарковав машину, за что был оштрафован. Когда полиция проверила перемещение всех людей, которые в это время находились на месте преступления, они заметили штраф за нарушение и допросили Берковица, которого, наконец, связали с преступлениями. Когда его арестовали, убийца воскликнул. «Наконец-то вы меня поймали». Фактически он оставил несколько улик за несколько месяцев в виде серии записок с угрозами, адресованных соседу Сэму Каро. Последний сообщил полиции, что Берковец хочет отомстить ему за то, что собака слишком много лает. Уже 27 апреля он начал мстить, убив собаку из пистолета 44-го калибра. Поимка сына Сэма была судьбоносной, поскольку он планировал убить гораздо больше людей. Сначала он утверждал, что совершил убийство потому, что ему приказали это сделать собаки, одержимые дьяволом. Но спустя годы признал, что эта история была чистой выдумкой, чтобы навредить соседу Сэму Карру, наведя на него подозрение в том, что заставил его убивать, используя собак в качестве медиума. Его приговорили к пожизненному заключению. Со временем фигура Джека-Потрошителя стала символом примитивного и инстинктивного ужаса, который испытывают люди, столкнувшись с незнакомцем, желающим их уничтожить только по причине своей извращенности. Столкнувшись с фигурой невидимого существа, которое в любой момент может стать реальностью посреди тьмы, Мы не можем оказать никакого сопротивления, а только смиряемся с верной смертью и молимся, чтобы она была быстрой. Это тот же самый древний страх, который до тошноты использовали в фильмах ужасов для подростков с персонажами типа Фредди Крюгера, способными прийти, когда мы меньше всего готовы, через сны. Все эти убийцы, подражание Джеку-Потрошителю сто лишь разницей, что Джек был реальным человеком, а ужас и беспомощность бедных жителей было глухим криком, на который ни полиция, ни власти не могли отреагировать. Поэтому в ужасный год потрошителя полиция не смогла должным образом ответить на вызов, а место преступления вызывало лишь ступор и ярость с пренебрежительно малым количеством следов и улик в те дни судебные процессы по прежнему выигрывались или проигрывались, потому что выводы основывались на описаниях свидетелей а не на вещественных доказательствах. более того даже если бы следователи знали о нескольких открытиях судебно медицинской экспертизы они не смогли бы ими воспользоваться, поскольку у полиции не было необходимых лабораторий в те годы Врачи, проводившие вскрытие, были врачами общей практики, и никто не ожидал, что они будут разбираться в таких областях, как травмы или отравления, или даже будут пользоваться микроскопом. Все, что их просили, это определить, действительно ли жертва была мертва и примерное время смерти. Убийца, который был лишь тенью на переулах Уайчпелла, драматично обнажил недостатки традиционной полиции и ее примитивных методов. Джек-потрошитель. Факты, которые считаются наиболее достоверными. Важная часть тайны, которая всегда окружала убийцу из Уайчбала, заключалась в утрате многих исходных документов расследования, таких как фотографии и полицейские протоколы. Это подогрело сторонников теории заговора, которые увидели в этой пропаже попытку Скотланд-Ярда скрыть улики, компрометирующие влиятельных людей, таких как членов королевской семьи. Патрисия Корнуэлл придерживается другого мнения и понимает, что на самом деле все ошибки в расследовании произошли из-за невежества. В течение десятилетий документы теряли, неправильно подшивали, или они исчезали волшебным образом, а некоторые оказались в руках коллекционеров. Тот факт, что Министерство внутренних дел Великобритании на протяжении столетия запрещало доступ к отчетам по этому делу, только подогрело подозрения защитников теории заговора. Даже сегодня, как объяснил Патриси Корнелл, архивариус Скотланд-Ярда, Документация о громких дел об убийствах сохраняется в тайне в течение 25, 50 или 75 лет, в зависимости от характера преступления и необходимости защиты частной жизни, семьи жертвы. Несмотря ни на что, велось и так называемое ортодоксальное расследование преступлений Джека Потрошителя, в котором ему приписывали пять убийств все из которых характеризовались одним способом – перерезанием горла ножом. Преступления произошли в период с 31 августа по 9 ноября 1888 года, в так называемую «Осень ужаса» в лондонском районе Уайчепл. Какое-то время считалось, что таинственный убийца мог быть виновником еще двух убийств женщин – произошедших в июле 1889 года и феврале 1891 года. Но позже такую версию исключили, поскольку некоторые трупы, которые официально не приписывались потрошителю, были обнаружены расчлененными или находящимися в состоянии сильного разложения. Также было трудно определить точное число его жертв, что, несомненно, способствовало увеличению количества предположений о продолжительности периода совершаемых преступлений и, конечно, о количестве жертв, которые погибли от его рук. Пять признанных жертв были проститутками, и за исключением одной из них, вероятно, потому что Джеку пришлось бежать из-за приближающихся людей, все они пострадали от различных форм увечий. Опять же, за одним исключением последней жертвы, Мэри Келли, на которую напали в собственном доме, все преступления произошли на улице. Эти пять убийств дают Джеку-потрошителю сомнительную честь быть первым серийным убийцей современной эпохи поскольку, согласно наиболее общепринятой терминологии, серийные убийцы убивают по меньшей мере трех жертв в разные периоды времени и обычно прогрессируют в насилии по мере того, как нарастает их убийственная ярость, которая воплощается в этой ужасной истории о тайнах и преступлениях в викторианской Англии. Однако в соответствии с наиболее общепринятым мнением, не все аналитики согласны с этим утверждением. Убийца остановился после пятого убийства, что не характерно для серийных убийц. Почему? По мнению Робина Оделла, одного из наиболее известных исследователей дела «Потрошителя», маловероятно, что убийца воздерживался от продолжения убийств по собственной воле. Логичнее предположить, что его настигла внезапная и неожиданная кончина – в результате какой-либо катастрофы, произошедшей с ним, например, несчастного случая, самоубийства или смертельной болезни. Ниже мы можем увидеть краткое изложение фактов каждого из пяти убийств. Стоит отметить, что все убийства произошли в выходные дни. Два в пятницу, одну в субботу и еще два в воскресенье рано утром. Над этим делом работал инспектор Фредерик Аберлайн, а полицией руководил Чарльз Уоррен. Аберлайн был хорошим и терпеливым следователем, настоящим профессионалом, которому не посчастливилось столкнуться с делом, оказавшимся ему не по силам. Уоррен, с другой стороны, был генералом, служившим в Африке, любителем экстравагантной униформы, чья психика была мало подготовлена к тому, что его ожидало. Параметр – Фио. Жертва номер один. 31 августа. Мэри Энн Николс. Жертва номер два. 8 сентября. Энни Чепман. Параметр – возраст. Жертва номер один. 31 августа. 45 лет. Жертва номер 2, 8 сентября, 47 лет. Параметр – нападение. Жертва номер 1, 31 августа. Перерезано горло, значительные увечья в животе. Жертва номер 2, 8 сентября. Перерезано горло, жертва выпотрошена. Параметр – подозреваемый. Жертва номер один. 31 августа. Польский еврей-сапожник Джон Пайзер. Кажется, полиция располагала сведениями о том, что он плохо обращался с проститутками. Жертва номер два. 8 сентября. Якоб Иссеншмидт. Мясник, который носил с собой ножи. Умер в 1910 году. Периодически попадал в психиатрические больницы. Параметр. Расследование. Жертва номер один. 31 августа. Официальный отчет не сохранился. Жертва номер два. 8 сентября. Доктор сказал, что убийца знал анатомию. Он забрал матку жертвы. Параметр. ФИО. Жертва номер 3. 30 сентября. Элизабет Страйт. Жертва номер 4. 30 сентября. Кэтрин Эддоус. Она же Кейт Келли. Параметр. Возраст. Жертва номер 3. 30 сентября. 45 лет. Жертва номер 4. 30 сентября. 46 лет. Параметр «Нападение». Жертва номер 3 30 сентября. Горло у нее было перерезано, без увечий, вероятно потому, что подъехала конная повозка и спугнула убийцу. Жертва номер 4 30 сентября. Перерезано горло. Жертва выпотрошена. Порезано лице. Убийца забрал левую почку и часть матки. Параметр подозреваемый. Жертва номер 3. 30 сентября. Исраэль Шварц направлялся домой, когда увидел мужчину, дравшегося с женщиной, а также второго мужчину, находившегося подаль. Жертва номер 4. 30 сентября. Жертва находилась в камере за пьянство и была убита после того, как вышла из полицейского участка. Прохожий, который видел ее незадолго до смерти вместе с мужчиной, дал полиции его описание. Параметр – расследование. Жертва номер 3 30 сентября. Описание первого мужчины, которого увидел Шварц, было использовано полицией в расследовании. Полиция подтвердила версию о том, что убийца прекрасно разбирался в анатомии. Жертва номер 4: 30 сентября. Через полтора часа полицейские обнаружили текст, написанный мелом на стене недалеко от места преступления. Внизу, на полу, валялся окровавленный кусок ткани, принадлежавший одежде жертвы. Читатель может заметить, что третье и четвертое убийство были совершены в один и тот же день, фактически в течение часа, что подтверждает мнение о том, что потрошитель не смог завершить свою задачу на теле Страйт и в ярости решил обратить безумие на другую женщину, Кэтрин Эдоус. В этом последнем преступлении появился один из самых известных фактов всего дела. Сообщение, написанное на стене, у которого появилось бесчисленное количество толкований. «Евреи – это люди, которых не будут винить ни за что». «The Jews the that will not be blamed for nothing. «Надо уточнить, что правильнее было бы сказать, возможно, говорилось, потому что, чтобы не обидеть евреев, начальник полиции приказал удалить эти записи после прочтения» что было жестоко раскритиковано и справедливо, я бы сказал, так как из-за этого мы не можем быть по-настоящему уверены в том, что указанная транскрипция является достоверной. Кроме того, отсутствовали другие исследования исходного текста, которые могли бы быть проведены. Например, отсутствуют реальные доказательства того, что слово «евреи» было написано с ошибкой, как указано в сообщении. Либо это была ошибка человека, который скопировал это сообщение. Джьюс вместо Джуз? Об этом факте правдиво рассказано в фильме «Братьев Хьюз» из «Ада», 2001. Примечание автора. В разгар народного негодования начальнику полиции Чарльзу Уоррену также пришлось прочувствовать иронию прессы, когда Центральное информационное агентство в Лондоне сообщило, что он получил письмо 27 сентября и адресованную ему открытку 1 октября. В письме Уоррена приветствовали как дорогого босса, и оно было подписано следующим образом. «Искренне ваш, Джек-потрошитель». Это был первый раз, когда убийца использовал прозвище под которым его будут знать потомки. А в открытке он упомянул два убийства, совершенные 30 сентября. Но на этом убийца не остановился. 16 октября почтовая служба доставила домой Джорджу Ласку, председателю наблюдательного совета Уайчпала, небольшую картонную коробку. Внутри оказалась часть человеческой почки и письмо в обратном адресе которого было написано «Изада», «Фром Хелл». Почти две недели спустя директор Музея патологии Лондонской больницы доктор Томас Опеншоу, один из специалистов, исследовавших почку и определивших, что она человеческая, получил письмо, подписанное Джеком Потрошителем, уведомляющее о том, что он отправил левую почку, Одной из своих жертв. Параметр Фио. Жертва номер пять. 9 ноября. Мэри Джейн Келли. Возраст 24 года. Нападение. Перерезано горло. Тело жестоко изрезано. Лицо изуродовано. Ее одежда висела на стуле. Никаких следов борьбы не было. Подозреваемый. Джордж Хэтчинсон. Попаденщик описал мужчину, которого он видел с жертвой за два часа до преступления. Расследование. Помимо описания этого мужчины, полицию интересовал партнер Мэри Джейн, Джозеф Барнетт, с которым она сожительствовала до 30 октября, когда они поссорились, и он переехал жить в другое место. Мэри Джейн Келли Последняя официальная жертва потрошителя, но она примечательна еще по двум причинам. Во-первых, была намного моложе четырех подруг по несчастью в списке убийцы. во-вторых, она единственная, на кого напали внутри здания, а именно в ее убогой комнатке в гостевом доме. Начальник полиции Уоррен подал в отставку на следующий день после обнаружения тела Мэри Келли. НЕРАВНЫЙ БОЙ В своей книге «Портрет убийцы» Джек-Потрошитель «Дело закрыто» Патрисия Корнуэлл подробно объяснила, почему этот бой между Потрошителем и Скотланд-Ярдом был неравным. Было много загадок, которые в ходе расследования так и не удалось раскрыть. Например, когда 20 декабря 1888 года в районе потрошителя умерла 30-летняя женщина Роуз Меллет, жертва официально неприписываемая мифическому убийце. Ее одежда осталась целой, но кто-то повязал ей на шею шарф. Вскрытие показало, что ее задушили толстой веревкой для упаковки, но врач был озадачен тем фактом, что рот Роуз был закрыт и язык был в полости рта, когда нашли тело. В то время, отмечает Корнуэлл, было неизвестно, что при большинстве удушений петлей веревка затягивается вокруг шеи и сдавливает сонные артерии или еремные вены, предотвращая поступление крови к мозгу. В считанные секунды жертва теряет сознание и наступает смерть. И только если гортань не сдавлена, как это происходит при ручном удушении, Язык не высовывается между губами. То же самое можно сказать и о крови. В 1888 году о поведении крови было известно очень мало. Знали, что она имеет особую природу и поведение, подчиняющееся законам физики. Она не похожа ни на одну другую жидкость. И поскольку циркулирует под высоким давлением по артериям человека, не просто капает или вытекает понемногу при перерезании артерии. Конечно, в викторианском Лондоне было невозможно проанализировать биологические жидкости для определения группы крови или ДНК. А в ходе уголовных расследований даже не пытались различить кровь животных и человека. Придется подождать до 1900 года. Пока Карл Ланштейнер откроет группы крови человека, и до 1915 года, пока итальянец Леон Латтес разработает надежный и практический тест для их определения, который можно будет использовать в судебной медицине. По той же причине, даже если бы были доказательства недавней сексуальной активности в преступлениях потрошителя, найденная сперма не имела бы никакой судебно-медицинской ценности. Ни температура тела трупа, ни температура атмосферы на месте преступления, которые влияют на скорость разложения тела, обычно не фиксировались. Многим врачам, присутствовавшим на месте преступления, не хватало знаний в области судебной антропологии. Они не имели представления о современных критериях, которые используются для классификации людей по возрастным группам, таким как младенчество, от 15 до 17 или старше 45 лет. Они не знали, например, что такое эпифизы или центры развития костей, представляющие собой соединения, подобные тем, которые соединяют ребра с грудиной и которые в стадии роста образованы гибкими хрящами, и что со временем они кальцинируются не было у них и достаточных научных средств, чтобы рассчитать момент смерти по степени разложения трупа. Они ничего не знали о судебной энтомологии, науке, интерпретирующей развитие насекомых как показатель момента смерти и процесса разложения трупа. Что касается преступлений потрошителя, то невозможно узнать, сколько данных было полностью перепутано или улик было потеряно. Но мы можем быть уверены, что убийца оставил подсказки о своей личности и образе жизни. Они были в крови трупа и в земле. Он также унес такие улики, как волосы, волокна и кровь жертвы. В 1888 году Полиция и судебно-медицинские эксперты редко искали эти или другие крошечные следы, которые требовали микроскопического исследования. Отпечатки пальцев также не исследовались, как сегодня. Они только так назывались и ограничивались показом того, что человек прикоснулся к объекту, например, к оконному стеклу. Также не считалось, что присутствующие на отпечатке безошибочные гребни, принадлежащие только одному человеку, могут быть столь же полезны, как фотография, сделанная на месте преступления. Скотланд-Ярд создал свой первый отдел отпечатков пальцев в 1901 году и не мог обнаружить убийцу с помощью отпечатков до двойного преступления стратонов подробнее в следующей главе. В Викторианские времена основным методом идентификации человека и причастности его к преступлению была антропометрия, основанная в 1879 году Альфонсом Бертильоном, который считал, что идентифицировать и классифицировать людей можно посредством детального описания черт их лица. И серии измерений тела, таких как рост, размах рук, ширина головы и длина левой стопы. Бертильон и рождение криминалистики Альфонс Бертильон родился в Париже в 1853 году и был вторым сыном в семье выдающихся антропологов. У него были проблематичные детства и юность в течение которых его трижды исключали из школы. Основываясь на современных системах поведенческой диагностики, можно описать его как антисоциального мальчика. Но вот парадоксы, которые время от времени преподносят история. Кто-то, кто был почти несовершеннолетним правонарушителем, будет отвечать за создание первой в мире системы выявления рецидивистов. В это, к удовольствию романтиков, вмешалась любовь и женщина. Проведя несколько лет во Франции и Англии на низкооплачиваемых работах, в 1879 году он влюбился в шведскую дворянку и решил, что нужно добиться успеха, чтобы иметь возможность претендовать на ее любовь. Поэтому он просит отца найти ему работу, где сможет преуспеть». Так Бертильон входит, как пишет историк Колин Биван, в похожие на тюрьму помещения бюро идентификации префектуры парижской полиции. Там он столкнулся с хаосом. Тысячи плохо классифицированных документов и разнородных фотографий использовали для выявления рецидивистов, поскольку они получали более суровый приговор, если уже имели судимость. Как вообще можно было узнать имя преступника, особенно если он назвал вымышленное имя? За четыре месяца Бертильон придумал систему, которая принесла ему всемирную известность. Используя антропометрию, которой научился у отца и деда, он начал измерять заключенных и обнаружил, что может различать их с помощью одиннадцати различных измерений – таких как длина и ширина головы, рост, высота груди, длина правого уха и правого среднего пальца. В отчете, отправленном префекту полиции 1 октября 1879 года, Бертильон пояснил, что его система основана на исследованиях человеческого телосложения, проведенных известным социологом Адольфом Кетле. 1796-1874, который пришел к выводу, что не существует двух людей с совершенно одинаковыми размерами Кетле, автор знаменитого высказывания: Природа никогда не повторяется. Основываясь на этом принципе, Бертильон заверил, что сможет идентифицировать любого рецидивиста независимо от средств, использованных для изменения его внешнего вида. Он с энтузиазмом писал, что вероятность того, что два человека будут иметь одинаковые 11 физических размеров, составляет 1 к 4 миллионам 191 тысячи 304. По этой причине он утверждал, что его система непогрешима. Но префект полиции не хотел ничего слышать об этих новых методах, которые показались ему обманом. Не так давно он слышал вещи, связанные с предполагаемыми отпечатками пальцев, по которым также можно определить, кто совершил преступление. Поэтому Бертельону пришлось ждать прихода гораздо более восприимчивого преемника префекта по имени Жан Камекас который дал двух помощников и три месяца на тестирование системы. Ультиматум был сложным. Начиная с середины ноября 1882 года, он должен был всего за 90 дней поймать виновного в преступлении человека и доказать, что тот уже ранее проходил через судебные тяжбы. Но Бертельон не только не испугался, Ноэль лихорадочно посвятил себя снятию мерок с тела каждого нового задержанного. На начало января 1883 года в деле уже было 500 измерений заключенных. 20 февраля, пишет Биван, при снятии мерок шестого за день Дюпона его посетило вдохновение. Этот Дюпон выглядел знакомым. Он сверился со своими измерениями на каталожных карточках и нашел их. Его настоящее имя было Мартин, и он был арестован двумя месяцами ранее, 15 декабря, за кражу нескольких бутылок молока. Когда Бертильон допросил его, тот признался, кем был на самом деле. Это был триумф. Так начала зарождаться научная криминология. В феврале 1888 года, за несколько месяцев до того, как в соседней Англии узнали о ярости потрошителя, Бертильон был назначен директором управления по судебной идентификации. Его слава была огромной, а его метод распространился по Европе и обеим Америкам. Вскоре его исследование превзошла дактилоскопия – но антропометрия стала первой научной системой, проникшей в полицию. Так возникла судебная медицина. Кем был Джек-потрошитель? Имеет смысл думать, что потрошитель был палачом. Кто-то вроде него имел бы большой опыт в искусстве перерезания глоток и мог бы носить нож и обращаться с ним, не привлекая к себе внимания. Живя или работая в Вайчепеле, он легко сливался с красочными и многолюдными улицами и знал места и гостевые дома, где мог легко вступить в контакт с проститутками. Он, несомненно, имел внешний вид и манеры, которые никоим образом не отличали его от кого-либо из-за этого района. и Его присутствие было полностью принято, и никто его не заподозрил. Кроме того, он прекрасно знал местную географию. По правде говоря, полиция столкнулась с убийцей, подобного которому еще никогда не встречалась. Хотя, несомненно, что специалисты вели это направление расследования. Искали мясников или забойщиков убийце было бы легко укрыться на бойне после забоя своего человеческого стада. Но и где еще легче спрятать добытые в качестве трофеев внутренности и орудия убийства? Эта гипотеза, поддержанная Робином Оделлом, представляет собой одну из наиболее общепринятых среди экспертов по потрошителю. Оделл уточняет, что этот мясник, вероятнее всего, еврей – поскольку образ действий убийцы указывает на умения, с которыми мясники этого вероисповедания приносили в жертву животных. Ритуал заключается в том, что кровь должна быть отделена от плоти. Гипотеза учитывает мнение врачей, осматривавших различные трупы и согласившихся, что убийца мастерски разбирался в анатомии человека. Кроме того, Удаление почки из тела одной из жертв, безусловно, требует мастерства, поскольку этот орган расположен за брюшиной, ниже желудка и других органов. Теория королевской семьи Эта теория о причастности к преступлениям потрошителя королевской семьи принадлежит в первую очередь доктору Томасу Стоуэллу, врачу, специализирующемуся на расследованиях преступлений этого дела, и большому поклоннику расследования преступлений этого персонажа. Стоуэлл в 1970 году тайно указал на герцога Кларенса, формально известного как принц Альберт, внук королевы Виктории, как на убийцу. Причина, по которой эта прославленная фигура могла стать потрошителем, заключалась в сифилисе, которым он заразился от проституток. Смерть пятерых из них стала по этой теории результатом неистовой мести, которой герцог ответил на свое несчастье. Однако вскоре выяснилось, что в несколько ключевых дат, когда происходили убийства у Вайчпилля, Герцог Кларенс отсутствовал в стране, и поэтому вероятность того, что он и есть потрошитель, отсутствует. Еще одним вариантом королевской теории является теория заговора, согласно которой убийство совершил личный врач королевы доктор Уильям Гал, чтобы скрыть тот факт, что принц Альберт женился на проститутке и у него от нее был ребенок. Насильственная смерть несчастных женщин на улице Уайчбала имела бы целью устранить свидетелей этого неуместного союза и избавиться от возможного шантажа, на который могли бы пойти в будущем. Эта версия была популяризирована в 2001 году в фильме «Братьев Хьюс под названием Изада с Джонни Деппом в главной роли, где также содержится отсылка к упомянутому выше письму, которое Джек отправил Джорджу Ласку председателю наблюдательного совета Уайчпелла. Сегодня мало кто отдает должное фигуре старого доктора Галла в роли Джека-потрошителя, особенно из-за преклонного возраста, в котором он был на время убийств. Действительно, Доктор Галл обладал более чем достаточными познаниями в анатомии, что считается типичным для убийцы навыком. Этот факт, а также гламур королевской особы, за которой стоит Джек, объясняют, почему эта версия является одной из самых любимых у публики, как мы увидим ниже. Профиль ФБР В 1981 году Была предпринята новая попытка пролить свет на дело Джека Потрошителя. Вычитский государственный университет в Канзасе спонсировал проект Потрошитель попытку применить современные методы криминалистики для раскрытия личности убийцы. Среди групп экспертов, принимавших участие в проекте, были полицейские из департамента поведенческих наук ФБР Роберт Реслер, и Джон Дуглас, известная составленными психологическими профилями, направленными на поимку серийных убийц. По сути, группа экспертов пришла к выводу, что Джек Потрошитель был белым мужчиной в возрасте от 28 до 36 лет, который жил или работал в районе Уайтчепл. По профессии, возможно, был мясником. Его появление не вызвало подозрений, и, вероятно, полиция допрашивала его по делу и исключила из числа подозреваемых. Профайлеры полагали, что убийца происходил из семьи, принадлежащей к низкому социальному слою, и страдал какой-то инвалидностью. Он также, вероятно, испытывал сильный гнев по отношению к проституткам. Было обидно видеть, что профайлеры не добавили ничего нового к тому, что уже много раз было написано бесчисленными сторонниками следствия и аналитиками по этому делу за предыдущие сто лет. Возможно, именно поэтому они сосредоточились на телевизионной программе, снятой в 1988 году, приуроченной к столетнему юбилею преступлений. Рой Хейзелвуд Еще один классик профайлеров ФБР в своей книге «Тёмные сны» присоединился к Джону Дугласу, чтобы попытаться рассказать аудитории, как можно составить криминологическую характеристику убийцы, несмотря на шум существующих данных и информации по делу потрошителя. Его целью было разработать профиль, основанный исключительно на фактах, Хотя проблема с преступлениями в Уайчпеле заключается в том, что многие важные факты были утеряны или так и не были обнаружены. В любом случае, сыщики ФБР рассуждали следующим образом. «Потрошитель был неорганизованным сексуализированным убийцей. Правда, орудие убийства у него было с собой, что типично для организованных убийц, но в целом... Убийства были явно импульсивными. Очевидно, он нападал на жертв и оставлял их на виду людей, не предприняв никаких усилий, чтобы спрятать тела. Поскольку нет никаких доказательств того, что он насиловал жертв, мы должны заключить, что именно нож доставлял ему сексуальное удовлетворение. Мы с Джоном предположили, что увечья, которые он нанес после убийства – были физическим проявлением страха и ненависти Джака к женщинам, что является типичной характеристикой сексуальных убийц. Мнение профайлеров явно расходилось со следователями, которые предполагали, что письма потрошителя, начинающиеся с обращения к главе Скотланд-Ярда Чарльзу Уоррену фразой «Дорогой босс», говорят в пользу того факта, что это поведение нетипично для сексуальных убийц, хотя и характерно для других серийных убийц. Кроме того, по мнению следователей, кто-то вроде Джека будет стремиться к как можно меньшей публичности. А еще эти письма показывали уровень культуры и интеллекта, не свойственный сумасшедшему обитателю этих жалких переулков. Это привело их к выводу, что кто-то с более высоким интеллектом пытался перенять личность Джака. Как будет сказано далее, Патрисия Корнуэлл придаст этим письмам достоверность как раз наоборот, отождествив джака потрошителя с культурным и умным художником Уильямом Сикертом. Наконец, изюминкой телевизионной программы стало то, что профайлеры и остальные приглашенные специалисты среди которых были судебно-медицинские эксперты и другие эксперты по криминологии викторианской эпохи, выбрали пятерых подозреваемых, наиболее часто упоминаемых в литературных описаниях преступлений потрошителя, которые, по их мнению, могли быть убийцей. Хотя большая часть общественности отдавала предпочтение варианту, что Джаком был частный врач королевы доктор Уильям Галл, что поддерживало теорию заговора. Все приглашенные специалисты, включая профайлеров, отдали предпочтение Аарону косминке польскому эмигранту, страдавшему шизофренией и жившему в Войчпеле, также известному ненавистью к женщинам. Они утверждали, что косминки соответствует профилю неорганизованного убийцы. Более того, подтверждал эту теорию и тот факт, что вскоре после его госпитализации преступления прекратились. Касминки был поздним персонажем истории Потрошителя. Его имя не появлялось до 1987 года, когда английская газета The Daily Telegraph обнародовала некоторые записи, сделанные одним из ответственных за полицейское расследование, где косминки был описан как один из людей, которых видели рядом с жертвой, Элизабет Страйт незадолго до того, как она была убита. Однако правда в том, что последующие расследования, проведенные исследователями по потрошителю, показали, что косминки – это просто еще один из субъектов, которые могли быть убийцами и о которых имеется очень мало достоверной информации. «Дневник потрошителя» В 1993 году стала известна новая история, вновь вызвавшая интерес к Джеку-потрошителю во всем мире. Это была 63-страничная рукопись, написанная якобы самим потрошителем и найденная электриком Майком Барретом, когда он ремонтировал свой старый дом в Ливерпуле в 1992 году. В этом дневнике... Убийца рассказал о преступлениях, дав признание, которое завершалось следующими строками. С уважением, Джек Потрошитель. Датировано 3 мая 1889 года. Предполагаемым автором дневника был Джеймс Мейбрик, ливерпульский бизнесмен, получивший известность, когда в 1889 году был согласно постановлению Отравлен женой Флоренс. Суд над Флоренс Мейбрик имел огромный резонанс в обществе. Она была американской девушкой, которая встретила будущего мужа во время его поездки в штат Алабама в 1881 году для торговли хлопком. Флоренс последовала за ним в Ливерпуль и вступила в несчастливый брак, так как семья Джеймса относилась к ней неблагосклонно а сам супруг был далеко незаботливым мужем, занятый внебрачными связями и ипохондрическими навязчивыми идеями. Флоренс искала утешение в объятиях возлюбленного, и когда Джеймс об этом узнал, он исключил ее из завещания. Джеймс Мейбрик заболел 3 мая 1889 года и умер через 8 дней. Флоренс была арестована за убийство мужа, когда выяснилось, что он был отравлен мышьяком. Флоренс за несколько дней до этого купила в различных аптеках липкую бумагу от мух, содержащую мышьяк, которую, по словам вдовы, использовала для приготовления различной косметики. На суде, однако причину смерти Мэйбрика не удалось установить с уверенностью, оказалось, что покойный ипохондрик – Имел привычку вводить в себе различные дозы мышьяка и стряхнина для лечения многочисленных недугов, многие из которых были мнимыми. Судья Джеймс Фит Джеймс Стивен отнесся к прелюбодеянию Флоренс с большой враждебностью и приговорил ее к смертной казни, несмотря на сильные общественные протесты по обе стороны Атлантики. Позже Министерство внутренних дел заменила приговор по жизненным заключениям. Флоренс вышла из тюрьмы через 15 лет и вернулась в США, где и умерла в 1941 году. В то время как осудивший ее судья сошел с ума и был помещен в приют, где и умер в 1894 году. В сентябре 1998 года Ливерпульский университет организовал сессию Конгресса по исследовательской психологии для составления психологического портрета предполагаемого Джака-Потрошителя. Соответствовало ли содержание дневника тому, что известно судебной криминалистике о серийных убийцах? Было ли правдивым с психологической точки зрения? К сожалению, более ста экспертов, присутствовавших на конференции, не смогли прийти к единому мнению». Единственный вывод заключался в том, что документ был написан кем-то с расстроенным рассудком и был захватывающим, даже если и не был подлинным. Дэвид Кантер, глава Конгресса и один из мировых авторитетов в области криминального профайлинга, сказал «Вполне вероятно, что дневник действительно был работой Джека Потрошителя. То, как он написан, стиль мысли, которую выражает, Раскрытие удивительно тонких деталей. До сих пор не решено, подлинный ли это дневник или подделка, хотя Патрисия Корнуэл, несомненно считает его подделкой, но иначе и быть не может, поскольку сама является автором другого, окончательного решения по этому делу, о котором мы узнаем позже. Историк Кейт Скиннер предположил, что дневник действительно был очень старым, но фальшивым, в качестве аргумента он привел доказательства, что были ошибки пространственно-временного характера. Например, человек, который утверждает, что он Джак потрошитель упоминает пап под названием «Почтовый дом», который, по словам Скиннера, стал называться так только после 1888 года, года его преступлений, и после смерти Мейбрика в 1889 году. Эксперты все же не согласны. Правда, почерк в дневнике не соответствует почерку Мэйбрика. Но сторонники того, что он является подлинным Джеком, отмечают, что убийца мог его продиктовать. С другой стороны, бумага и чернила, похоже, относятся к тому периоду, когда мог быть написан дневник. Но те, кто не согласен с этой точкой зрения, утверждают, Что бумагу относительно легко найти в специализированных магазинах и чернила можно искусственно составить. Еще одним поворотом в дебатах о дневнике стал тот факт, что его первооткрыватель Майкл Баррет заявил в 1994 году, что сфальсифицировал его, но в следующем году отказался от этого заявления. Еще более интригует то, что когда он сказал, что все подстроил, то не смог объяснить, каким образом организовал фальсификацию. Примечание автора. В книге, написанной в 2003 году, Дэвид Кантер напомнила конференции, состоявшейся в 1998 году, и снова поднял вопрос о дневнике в своей книге под названием мапинг мердерс Картирование убийства». В книге Кантер пришел к выводу, что автор дневника – Помимо того, что прекрасно знал события Потрошителя и Лондона того времени, кем бы он ни был, с поразительной проницательностью писал о том, какова психика многократного убийца. Если Джеймс Мейбрик был гнусным убийцей стольких женщин, то дневник, который он оставил, является одним из самых ценных документов, которые есть об образе мышления серийного убийцы. Дневник очень точен в этом вопросе, и многое рассказывает, его навязчивые идеи, его внутреннее замешательство, тщательное планирование преступлений, которое становится повествованием извращенного характера. кантер не может сделать вывод о том, является ли дневник подлинным, но его анализ показывает, что то, как автор объясняет совершение преступлений, включая места и выбор жертв, а также молитвы и рассуждения, которые приводят, полностью характерны для образа мышления, который, как мы знаем сегодня, типичен для серийного убийцы. Робин отдал заключает, что на основании доказательств, представленных сторонниками обеих точек зрения, нельзя сказать, является ли дневник подлинным или сфальсифицированным, но следует вынести вердикт, подлинность не доказана. Еще один подозреваемый – художник Уолтер Сикерт. Уолтер Сикерт, 1860-1942, был известным художником викторианской эпохи, который снимал комнаты в лондонском стенде, где расположен Уэйчбелл, чтобы погрузиться в безызвестное одиночество и заняться творчеством. Он был другом герцога Кларенса, принца Альберта, одним из главных героев теории заговора. Патрисию Корнуэлл привлекала личность этого человека, которого необычайно прельщали мерзкая атмосфера улиц, где действовал потрошитель и его преступления. По мнению писательницы, происхождение убийственной ярости Сикерта должно быть связано с операциями по поводу фистулы в половом члене, что могло вызвать у художника глубокую эмоциональную неуравновешенность. Таких операций было три, все очень болезненные. Они были выполнены, когда Сикерт был ребенком. Фистула – это узкая искусственная трубка, соединяющая естественную полость тела с внешней средой. Примечание автора. Автор предполагает, что пороком развития полового члена могла быть гипосподия, при которой наружное отверстие мочеиспускательного канала Открывается не на кончике полового члена, как в норме, а позади него. Корнуэл с большим драматизмом изображает ужас, который должно быть испытал Сикерт, увидев ампутированную часть своего пениса и психологические последствия, которые это, вероятно, вызвало. Конечно, было что-то особенное в психологии художника, который, по мнению Корнуэлл, тяжело отнесся к перенесенному врожденному пороку. Это отличительная черта и могла бы сделать его психопатической личностью. Она писала следующее. Сикерт обладал сексуальной силой только тогда, когда ему удавалось доминировать и причинять смерть. Возможно, он не чувствовал раскаяния, но, должно быть, чувствовал ненависть к тем, кем не мог обладать, и к тому, кем не мог быть. Он не мог обладать женщиной. Он не был нормальным мальчиком и никогда не станет нормальным человеком. Не знаю ни одного эпизода, в котором он продемонстрировал бы физическую храбрость. Он мучил людей только тогда, когда имел преимущество. По словам известного в свое время критика Клайва Белла, назвавшего его типом хамелеона, который перенимал манеры и внешний вид того, кто подходил для его дел или развлечений, Сикерт был человеком без принципов и не чувствовал привязанности, не имел расположенности ни к чему, что не было частью его самого. Изучив эти и другие источники, Патрисия Корнелл приходит к выводу, что Сикерт был психопатом. Психопаты, отмечает она, также отличаются друг от друга, как и остальные люди. Возможные комбинации антисоциального поведения бесконечны. Хотя наиболее отличительной и глубокой характеристикой всех психопатов является их неспособность испытывать раскаяние. У них нет чувства вины. У них нет совести. Вопреки мнению специалистов ФБР, Корнуэлл приходит к выводу, что Джек-потрошитель был организованным убийцей. Наблюдение, шпионаж, выжидание и преследование – являются доминирующей характеристикой убийц-психопатов, в отличие от того, что происходит с неорганизованными убийцами, которые подчиняются своим импульсам или предполагаемым посланиям из космоса или от Бога. Корнелл потратила много денег на приобретение предметов, принадлежащих Сикерту, включая его оригинальные работы с единственной целью – найти образцы ДНК, которые могли бы связать художника с убийцей. Когда речь идет о применении анализа ДНК для расследования преступлений или конфликтов отцовства, обычно имеется в виду ядерная ДНК, которая присутствует практически во всех клетках организма и исходит от обоих родителей. Однако, существует также ДНК вне ядра клетки, так называемая «митохондриальная» Представьте себе яйцо. Ядерная ДНК будет, так сказать, в желтке, а митохондриальная ДНК – в белке. Последняя передается только через мать. Хотя митохондриальная область содержит на тысячи копий ДНК больше, чем ядро, ее анализ очень сложен и дорог, а результаты менее убедительны, поскольку этот чип ДНК происходит только от одного родителя. Писательница проанализировала 55 образцов ДНК из различных материалов, связанных с этим делом, включая образцы писем, которые потрошитель писал в Скотланд-Ярд в течение нескольких лет, а также образцы писем и марок, использованных Уолтером Сикертом. Это было необходимо, поскольку тело Сикерта было кремировано, что делало совершенно невозможным получить прямой образец ДНК, викторианского художника. Анализы проводила та же компания, которая в частности отвечала за анализ останков жертв нападения на башне близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Результат был отрицательным с точки зрения обнаружения образцов ядерной ДНК, но при исследовании митохондриальной ДНК повезло больше. Всего в лондонских муниципальных архивах сохранилось 211 писем потрошителя, но у исследователей весьма разные мнения относительно того, сколько из них можно считать подлинными. Примечание автора. Патрисия Корнелл объясняет, как удалось найти доказательства, считавшиеся наиболее важными, хотя и не окончательными, на которых можно было основывать теорию о том, что художник Уолтер Сикерт был не только великим художником, но и самим Джеком-Потрошителем. Образцы из дела Джека-Потрошителя она сравнила с 55 листами белой бумаги, заполненными тысячами цифровых комбинаций. На большинстве этих страниц имеются пятна, неразборчивые номера и различные серии цифр, указывающие на то, Что они принадлежат разным людям. Однако, на куске марки письма, которое потрошительно написал доктору Томасу Опеншоу, директору музея Лондонской больницы, есть последовательность, состоящая из трех маркеров, которая появляется на четырех других образцах, или листах белой бумаги, согласно использованной выше метафоре. Результаты впечатляют, хотя и не окончательны. Пять образцов, содержащих эту последовательность. Печать письма Потрошителя, адресованного Опеншоу, конверт от Эллен Сикерт, его первой жены, конверт от письма Уолтера Сикерта, марка на письме Уолтера Сикерта и конверт от письма Потрошителя. Результаты анализа письма Элен Сикерт могли бы быть объяснены, если бы она намочила конверты и марки той же кубкой, что и ее муж, при условии, что они использовали губку. Или Сикерт, возможно, прикоснулся или лизнул обратную сторону клейкой зоны или марки. Возможно, потому что отправлял письмо жены. Кто-то мог бы и должен возразить, что в отсутствии надежного эталонного источника в этом случае ДНК Сикерта нет убедительных научных доказательств того, что конкретная последовательность, обнаруженная в письме Open Show, была перенесена на письмо Уолтером Сикертом, он же Джек-Потрошитель. Хотя со статистической точки зрения совпадение в определенной последовательности исключает 99% населения. Примечательно также, что Сикерт пользовался бумагой с водяным знаком. А. Пири и сыновья. Той самой, на которой Потрошитель пишет письмо патологоанатому Опеншоу. Столкнувшись с этим удивительным открытием, истинные исследователи по делу Джека Потрошителя отреагировали на него с большим скептицизмом. Один из самых уважаемых людей, о котором не раз упоминали в этой книге, Робин Одл, не может не занять определенную позицию превосходства признанного эксперта в деле о Потрошителе при рассмотрении вклада Корнуэлл, чей авторитет как автора, придумавшего популярный персонаж судебно-медицинского эксперта доктора Скарпетта, не кажется способным произвести хоть какое-нибудь впечатление. Бюджет в 6 миллионов долларов, который она выделила на исследование, похоже, не помог добиться большего уважения к нему, как и та известность, которую принес ей проект. По этой причине она и приводит основные аргументы в пользу выбора художника Уолтера Сикерта как человека, ответственного за преступление потрошителя, и в то же время пытается их дискредитировать. Следующий комментарий служит примером «Слава Корнуэлл, полученная благодаря ее криминальным романам, позволила ей пользоваться известностью и вниманием», которые вряд ли были бы оказаны обычному следователю по делу потрошителя, пишет Оделл, примечание автора. Что касается теории порока развития полового члена как источника или триггера его убийственной ярости, мнение Оделла по этому поводу заключается в том, что какие-либо медицинские записи, подтверждающие, что Сикерт страдал от этого порока развития, отсутствуют хотя один из биографов упоминает этот факт. А что касается совпадений ДНК, то он не принимает их во внимание, поскольку его мнение перекликается с мнением критиков, указывающих на то, что хотя тест ДНК, проведенный Корнуэл, отсеял 99% населения Англии, оставалось еще несколько сотен тысяч человек, которых можно было бы рассматривать в качестве возможных подозреваемых. Еще одно шокирующее открытие Корнелл связано с малоизвестной картиной Сикерта, написанной в 1908 году и находившейся на складе художественной галереи Манчестера. Удивительно, но эта картина называется «Спальня Джека-Потрошителя» «Jack the Ripper's Bedroom». Она хорошо иллюстрирует убожество арендованных Сикертом студий в районе, где совершал свои преступления Потрошитель и необыкновенную психологическую близость к миру ужасов, создавшему убийцу. Любопытно, что это открытие, кажется, действительно удивляет Оделла, у которого нет другого выбора, кроме как признать, что картина ясно демонстрирует широко известное влечение, которое художник испытывал к потрошителю. Другие писатели, известные любовью к викторианским преступлениям, также выступили против Корнуэлл. Пожалуй, самым известным был Калип Кар, ставший очень популярным благодаря своему бестселлеру алиенист. Калип Кар раскритиковал коллегу за то, что она заставила Сикрета нести бремя доказывания своей невиновности, тогда как ей следовало доказать его виновность. Другие критики книги Корнел поспешили отметить, что она даже не смогла доказать, что художник находился в Лондоне в те месяцы, когда были совершены убийства. По мнению писателя, Сикерт мог убить 15, 20 или 40 человек, прежде чем он мирно умер в постели в Баткинптоне 22 января 1942 года в возрасте 81 года. После смерти Мэри Келли Джек-Потрошитель исчез, став кошмаром прошлого. Судя по всему, Потрошитель перестал писать письма в 1896 году. Его имя не было связано с недавними преступлениями, и документация по его делам оставалась засекреченной в течение столетия. Уильям Сикерт оставался культовой фигурой как художник и как персонаж. В старости он стал величайшим из живых художников Англии. Сомневаюсь, что кто-нибудь поверил бы ему, если бы он признался – что он Джак потрошитель Считаю, что цель, которую поставила перед собой Патрисия Корнуэлл, когда пустилась в авантюру по розыску Потрошителя, была совершенно невыполнима. Со времени убийств прошло более ста лет, а собранные доказательства, как мы уже видели, были в целом недостаточно, а в худшем случае – очень недостаточно. Ситуация еще больше усложняется тем, что многие официальные документы были утеряны или украдены спекулянтами или теми же самыми восторженными поклонниками, способными душу дьяволу отдать, лишь бы стать обладателями фетишей, касающихся расследования в Уайчпеле. Корнуэлл не смогла бы доказать, что Сикерт был Джеком-потрошителем, если бы анализ ДНК не дал убедительных результатов. Однако тот факт, что тело художника было кремировано, полностью исключил такую возможность. На самом деле, мы имеем захватывающую историю судебно-медицинской археологии и новую историю, которая подпитывает легенду об убийце. Последний поворот Заканчивая эту книгу, я прочитал в газетах последнее сенсационное разоблачение о старике Джеке которому, кажется, никогда не дадут упокоиться в кровью заработанном месте в аду. Современные технологии позволили воссоздать подлинное лицо потрошителя. Это рисунок, составленный с помощью компьютерной программы по 13 наиболее достоверным показаниям по делу, на основании которых была зафиксирована внешность убийцы. Новое расследование – в котором приняли участие инспекторы Скотланд-Ярда и другие эксперты по преступлениям в Вайчепеле, подтверждает теорию о том, что совершенно нормальный внешний вид подозреваемого был одной из основных причин, почему полиция не смогла его поймать, поскольку рассчитывала найти мужчину со зловещей и звериной внешностью. То есть того, внешность которого была бы столь же уродлива, как и его психика. На этом этапе слушателю не следует обращать слишком много внимания на последний поворот в деле потрошителя. Но я хотел бы воспользоваться этой новостью, чтобы проиллюстрировать то, в чем, вероятно, есть доля правды. Больше всего меня заинтересовали ожидания полиции в викторианскую эпоху, которые заключались в предположении, что убийца будет иметь лицо и фигуру, типичные для человека со звериной внешностью. Такое предположение соответствовало временам, когда цивилизация и течение времени еще не смягчили человеческое лицо. Это имеет смысл, поскольку криминология того времени руководствуется теориями Чезария Ламброза, которого многие считают основателем этой науки. Доктор, родившийся в Вероне, но усыновленный в Турине, опубликовал в 1876 году, то есть всего за 12 лет до убийств потрошителя, трактат «Преступник», где представил тезис о том, что самый опасный и неисправимый преступник появился в результате аномалии эволюции. Это был продукт скачка во времени, атовистический пережиток то есть типичный для предыдущих периодов человеческой эволюции, не имевшей достаточного психологического и морального развития, чтобы вести себя в соответствии с высокими стандартами и принципами цивилизованного общества того времени. Таким образом, это был прирожденный преступник, которого можно было узнать по дикому виду и физическим признакам, указывающим на вырождение. Углубление затылочной ямки черепа, широкая челюсть, выдающийся подбородок, выраженные надбровные дуги, уши в форме петли, очень длинные руки. Другой вопрос: Была ли эта теория именно той причиной, по которой Джека Потрошителя не поймали? Как я пытался показать в этой главе, внешний вид цивилизованного человека, свойственный с другой стороны, Большинство серийных убийц был ничем иным, как еще одним элементом, делавшим убийцу соперником, превосходящим примитивную полицию того времени. Но вскоре этот сценарий должен был измениться.